«Добрый день, майор», — сказал мистер Рикрофт. «Вы тоже идете в Ситтофорд-Хаус?» Барнаби потер нос. «Думаю, что нет. Они прислали мне приглашение. Но так... Я что-то не склонен. Надеюсь, вы поймете». Мистер Рикрофт наклонил в знак понимания голову. «Все равно», — сказал он, — «мне хотелось бы, чтобы вы пришли». «У меня есть основание». «Основание? Какого же рода основание?» Мистер Риккрофт заколебался, присутствие Ронни явно смущало его, но тот, совершенно не обращая внимания на этот факт, стоял на месте и прислушивался с неподдельным вниманием. «Мне бы хотелось провести эксперимент», — наконец медленно проговорил Риккрофт. «Что еще за эксперимент?» — заинтересовался Барнаби. Мистер Рикрофт колебался. «Лучше я не буду говорить об этом заранее. Но если вы придете, прошу вас поддержать меня во всем, что бы я не предложил». У Барнаби разгорелось любопытство. «Хорошо», — сказал он, — «я иду. Можете на меня рассчитывать. Где моя шляпа?» Шляпа была найдена, и через минуту он присоединился к ним. Все трое вошли в калитку Ситтафордхауса. «Вы тоже ждете гостей, мистер Рикрофт?» — спросил Барнаби, чтобы поддержать разговор. Тень раздражения прошла по лицу старика. «Кто вам сказал?» «Да это сорока, миссис Куртис. Она опрятная и честна, но уж язык у нее словно помело, и она даже внимания не обращает, слушаете вы ее или нет». — Совершенно верно, — признался мистер Рикрофт. — Я жду завтра свою племянницу, миссис Деринг, с супругом. Тем временем они подошли к входной двери и позвонили. Им открыл Брайан Пирсон. Пока они снимали в прихожей пальто, мистер Рикрофт успел детально рассмотреть этого высокого молодого человека. Прекрасный экземпляр. — подумал он. — Очень хороший экземпляр. Сильный темперамент. Весьма примечательный угол челюсти. При определенных обстоятельствах может быть в схватке опасным противником и вообще опасный молодой человек. Странное чувство нереальности происходящего овладело майором, когда он вошел в гостиную, и миссис Уиллет поднялась приветствовать его. «Как хорошо, что вы к нам зашли!» Те же самые слова, что и неделю назад. Тот же яркий огонь в камине. Ему даже казалось, что он не был вполне уверен, что и те же самые наряды на женщинах. Это вызвало странное ощущение, как будто снова та прошедшая пятница, Как будто Джо Тревельян не мертв, как будто ничего не произошло, ничто не изменилось. Стоп, неправда. Изменилась, старшая Уиллет, развалена. Вот, пожалуй, ее самая точная характеристика. Уже не преуспевающая, решительная светская дама, а сломленное нервное существо, делающее отчаянные усилия выглядеть как всегда провалиться мне на этом месте если я понимаю почему на нее так повлияла смерть джо подумал майор и еще в сотый раз он заметил себе, что есть в этих дамах что-то чертовски необычное. он почувствовал вдруг что рядом с ним говорят а он молчит боюсь в последний раз собирается тут наша компания. Говорила миссис Уиллет. Что что? Взглянул на нее Ронни Гарфилд. Да, с натянутой улыбкой покачала головой миссис Уиллет. Нам приходится отказаться от проведения зимы в Ситтафорде. Мне, конечно, нравится тут и снег, и скалы, и такая природа вокруг, но прислуга. С прислугой так трудно, и это меня убивает. «А я думал, вы наймете шофера-швейцара и еще какого-нибудь расторопного малого», — сказал майор Барнаби. Миссис Уиллет вдруг прямо содрогнулась. «Нет», — сказала она, — «мне мне приходится отказаться от этой мысли». «Милая, дорогая миссис Уиллет», — сказал мистер Рикрофт, — «это такой удар для всех нас, очень жаль». Мы снова вернемся к своим мелким заботам, когда вы покинете нас. Между прочим, когда вы уезжаете. «Я думаю, в понедельник», — сказала миссис Уиллет. «А если смогу, выберусь завтра. Так плохо без слуг. Надо еще уладить дела с мистером Кирквудом. Я снимала дом на четыре месяца». «Вы едете в Лондон?» — спросил мистер Рикрофт. «Да, для начала, вероятно, туда. Потом, я думаю, мы поедем за границу в Ривьеру». «Какая утрата для нас!» — сказал мистер Рикрофт, галантно покачивая головой. Миссис Уиллет как-то странно хмыкнула. «Вы так добры!» — сказал мистер Рикрофт. «Ну так будем пить чай?» Чай был наготове и подан, миссис Уиллет разлила, Ронни и Брайан разносили чашки. Странное настроение царило за столом. — А вы? — спросил вдруг майор Барнаби Брайана Пирсона. — Вы тоже отправляетесь? — В Лондон, да, но, естественно, я не поеду за границу, пока не будет закрыто это дело. — Это дело? — Да, пока с моего брата не снимут этого нелепого обвинения, — вызывающим тоном заявил он. Никто не знал, что и сказать. Майор Барнаби спас положение. Никогда не допускал такого, ни на секунду. — И никто из нас не допускает, — сказала Виолетта, с благодарностью взглянув на него. Звонок нарушил затянувшуюся паузу. — Это мистер Дюк, — сказала миссис Уиллет. Пирсон подошел к окну. — Нет, не Дюк. Это чертов репортер. — Я полагаю, мы все же впустим его, — сказала миссис Уиллет. Брайан кивнул и через несколько минут появился с Чарльзом Эндерби. Эндерби вошел своим обычным, невозмутимым видом сияющего благополучия. Мысль о том, что, может быть, он тут совсем не кстати, казалось, не приходила ему в голову. — Я вас приветствую, миссис Уиллет. Думаю, дай-ка забегу, взгляну, как вы тут поживаете. Недоумевал. Куда это все подевались в Ситтофорде? Теперь вижу. Чаю, мистер Эндерби. Спасибо, непременно. Я не вижу тут Эмили. Наверное, она у вашей тети, мистер Гарфилд. Откуда мне знать, мрачно сказал Ронни. Я думал, она уехала в Экзамтон. Да, но она вернулась. Кто мне сказал? Одна птичка. А точнее, птичка Куртис. Она видела, что машина проходила мимо почты и поднялась по дороге, а вернулась пустая. Ее нет в пятом коттедже и нет в Ситтофордхаузе. Загадка, где же она? Раз ее нет у мисс Персихауз... Значит, она попивает чай с неотразимым сердцеедом-капитаном Вайеттом. «Может быть, она пошла на оситофорский маяк полюбоваться закатом», — предположил мистер Рикрофт. «Я бы увидел ее», — сказал Барнаби. «Я был в саду до последнего момента». «Впрочем, я не считаю, что это так уж существенно», — весело сказал Чарльз. Я не думаю, чтобы ее похитили или убили и вообще что с ней что-нибудь случилось. Вот уж потеря для вашей газеты, а? Усмехнулся Брайан. Даже ради всех восьми полос я бы не пожертвовал Эмили, сказал чарльз Эмили неповторима, задумчиво добавил он. Она очарование, сказал мистер Рикрофт. Просто очарование. Мы э, действуем с ней. — Сообща, я и она.